Для ответа на этот вопрос нам нужно поставить два вспомогательных вопросика. Первый: а всегда ли для экономики дорогой товар хуже дешёвого? И второй: а действительно ли в жизни цивилизации энергоносители играют ключевую роль? Начнём со второго вопроса. Он кажется очень лёгким. Первое, что хочется сделать, услышав такой вопрос, это сказать да. Именно так и ответил когда-то Менделеев. Он взял и сопоставил для шести ведущих на тот момент стран мира Америка, Россия, Франция, Германия, Австро-Венгрия, Англия, доходы от сельского хозяйства и промышленности. Рубль был тогда вполне полноценной валютой, и Менделеев считал в рублях. У него получилось, что 6 главных стран мира вырабатывают ежегодно на 16 миллиардов рублей сельскохозяйственной продукции и на 27 миллиардов промышленной. При этом уголь, главный энергоисточник цивилизации, стоил почти половину от того, что производило сельское хозяйство. а если приплюсовать сюда еще стоимость дров и торфа, то энергетическая сфера экономики при Менделееве почти сравнялась с сельскохозяйственной. Это было тем более удивительно, что всего за сто лет до этого энергосектор экономики не шел ни в какое сравнение с аграрным и занимал от него ничтожный процент. За эту сотню лет с цивилизацией случился важный фазовый переход, который обычно называют промышленной революцией. Ведь основной пожиратель топлива промышленность, а не частные домовладения. А в будущем значение топлива в жизни цивилизации станет ещё больше, сделал вывод Менделеев и ошибся. Прошло ещё 100 с небольшим лет. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, суммарный мировой валовой национальный продукт на двухтысячный год составил примерно 36 триллионов долларов. А угля, нефти и газа В том же году было потреблено на 1,175 триллиона. То есть всего 3,2%. Почему не сбылся прогноз Менделеева? Потому что цивилизация за очередные 100 лет сделала ещё один фазовый переход от промышленной стадии развития к постиндустриальной, то есть информационной. А информация ничего не весит, перегоняется свободно, дублируется почти бесплатно, не теряя при этом своей ценности. Информация это продукт, который вы-то не лишаешься, когда им делишься. А цивилизация, основанная на этом продукте, выглядит совсем по-другому, нежели цивилизация из коптящих труб. Вывод. Относительная нужда в энергии у цивилизации падает, хотя её абсолютное потребление может расти и растёт. Теперь плавно переходим к ответу на первый подвопросик. Какой товар для экономики лучше: дешёвый или дорогой? И здесь придётся обратить самое пристальное внимание на столь нелюбимый мною социализм, который я так чудесно и обоснованно критикую в своих книгах. Почему в Америке бензин стоит дешевле, чем в Европе, хотя цена на нефти на мировом рынке одинакова? Потому что в Америке меньше социализма, чем в Европе. Вся европейская благодетель с её доступной медициной, большими пособиями по безработице и прочей доброй социалкой базируется на двух вещах: высоких налогах на доходы и дорогом бензине, в стоимости которого налоговые накрутки достигают почти 70%. В Америке бензин дешевле, потому что доля налогов, сидящих в цене топлива, в несколько раз меньше. Зато и бесплатной медицины там на всех не хватает. И отпуска не по месяцу полутора, как в Европе, а всего 2 недели. И когда растёт цена на нефть, от чего кричат и стонут автовладельцы, одновременно растут и социальные разделы в бюджетах. Парадоксально, но факт. На каждый лишний доллар, попадающий в карман арабских шейхов при повышении цены на нефть, приходится три лишних доллара, падающих в бюджеты стран Евросоюза через бензиновый налог. Вывод. Дешевизна топлива в нефтяной реальности позволяет накручивать на него доп. налоги. Дорогое эрзац топлива в альтернативной реальности этого резерва почти не оставляет. Соответственно, в угольном мире чуть меньше возможностей для поддержания социалистической благодетели. И значит, экономика будет развиваться чуть быстрее, ибо социалистическая благодетель есть ингибитор для экономики. Это с одной стороны. А с другой мы знаем, что Союз советских социалистических республик погубило резкое падение цен на нефть. Но в мире угольном таких резких скачков цен на топливо, как в мире нефтяном, не было бы. Цена на уголь не скачет так непредсказуемо, как цена на нефть, в силу того, что уголь распределён по миру более справедливо, чем нефть. Уголь есть везде, на всех континентах и практически во всех странах, а не только у злых арабов. Поэтому потребление угля в альтернативной реальности, скорее всего, просто росло бы потихоньку без провалов на протяжении всего 20 века. Зато в этом мире не было бы нефтяного кризиса 1973 -го года. И не было бы хитро-агрессивной ближневосточной политики и раздувшихся на нефтяных деньгах шейхов. А что было бы? И насколько вообще справедливы наши прикидки, что общий транспортный парк планеты отличался бы в угольной альтернативе от нефтяной реальности не более чем на 20%. Может быть, цена эрзац-топлива была бы такой, что потребовала бы гораздо больших изменений, а это уже необратимо изменило бы лицо цивилизации. Да, действительно. Германии в нашем мире существовала и даже воевала так, словно жила в угольной реальности, но удалось бы это всему миру. То, что в состоянии сделать страна на коротке, напрягая для него все силы, может не сработать в долговременном режиме. Мы приходим к тому же вопросу, с которого начали свои рассуждения. Можно ли прожить на пирожных? Но теперь все данные для ответа у нас есть. Однако, прежде чем ответить, Ещё одно небольшое, но крайне познавательное отвлечение. Мало кто знает, но на нашей планете, помимо Германии, была ещё одна страна, которая некоторое время вынуждена жила в состоянии угольной альтернативы. Эта страна ЮАР. В одной из своих книг я упоминал печальную историю о том, как белым цивилизаторам не удалось удержать свой последний цивилизаторский плацдарм в Южной Африке. После того, как с обрушением колониальной системы европейцы ушли из Африки, континент погрузился во мрак дикости и кровавого хаоса. Наблюдателями был даже отмечен срок погружения. В течение 3 лет после обретения независимости, читай, ухода белых, любая африканская страна превращалась в царство хаоса и насилия, в кровавую баню, потрясающую своей нищетой. Прекрасные города со стеклянными небоскрёбами ветшали на глазах, теряли остекление и рассыпались. Мостовые заростали грязью и проклюнувшейся травой, как древнеримские форумы, а инфраструктура приходила в негодность. 3 года. Исключением была только Южноафриканская республика. Там, боясь быть затопленными чёрной дикостью, или лучше сказать, дикой чернотой, белые власти ввели режим апартеида, что означало режим раздельного проживания белых и чёрных. Там, где жили белые, была цивилизация, а там, где чёрные сами понимаете. По сути, это была политика концентрации избыточного населения, малопригодного для функционирования в современной экономической машине, в отдельных резервациях, бандустанах, по типу чёрных кварталов в США. Только в США сепарация происходит автоматически, то есть на культурной экономической основе, а в ЮАР она была законодательно закреплена. Избыточными и малопригодными для экономики южноафриканские негры были не только из-за своей многочисленности, Ну и в силу крайней низкой культуры. Я до сих пор помню пропагандистский советский фильм, который видел в детстве. Он рассказывал о тяжкой участи угнетённых африканских негров и показывал, как толпой этих самых негров нанятых на работу в угольную шахту белый человек учит надевать ботинки. Белые честно пытались давать чёрным образование, о чём ещё будет сказано чуть ниже. Но их цивилизационная машина не справлялась с огромным количеством дикого материала. Режим апартеида позволял в течение целых десятилетий удерживать юг континента в лоне цивилизованного мира. Но цивилизованный мир, к тому времени необратимо поражённый опасным грибком социализма и либерастии, предал своих братьев в Африке. Западные либерасты, не путать с либералами, любящими угнетённых и не любящими проклятых расистов, развернули по всему миру огромную кампанию, осуждающую систему южноафриканского апартеида. Нкал этой ненависти белых либерастов к белым угнетателям в кавычках был таков, что всё развитое мировое сообщество в конце концов объявило Платтарму цивилизации на юге Африки экономической блокадой. В ЮАР перестали завозить нефть. Забегая вперёд, скажу, что усилиями мирового сообщества система апартеида была таки сломана, и чёрная волна захлестнула страну. Из ЮАР побежали белые специалисты Экономика страны треснула и просела. ЮАР стала больше походить уже не на Европу, а на всю остальную Африку. Сзапад возликовал: "Зато негры освобождены". И это действительно было так. Негры в своей обычной манере принялись крошить и убивать и белых, и друг друга. Вот как описывает будни сегодняшней пост-апартеидной ЮАР один из журналистов. Ради поддержки чёрного фермера вполне могут экспроприировать часть земель у белого. Пока в ЮАР не отнимают фермы, как в Зимбабве, потому что поняли, без белого фермера сельское хозяйство просто рухнет, и в стране наступит голод. Проезжаем пригород Йобурга, где местные жители держат маленькую армию охранников для защиты жилищ. Иначе нельзя. В Йобурге редко кто ходит без оружия. Город держит мировой рекорд по количеству убийств в день. Около 12. Мой новый знакомый говорит, что он тоже всегда при оружии. Охранники с автоматами патрулируют улицы круглосуточно. Автоматчиков можно увидеть у входа в любой супермаркет. Мой знакомый жалуется, что жизнь в ЮАР ужасна: коррупция, наркомафия. В соседи чёрные фермеры хорошо живут, но не потому, что 2/3 полей засевают кукурузой, а потому, что 1/3 засевают коноплёй. Несмотря на экономическое проседание после отмены апартеида, уровень экономики ЮАР всё равно пока выше, чем в остальной Африке. В ЮАР живёт примерно 5% африканского населения, а производит страна столько продукции, сколько вся Африка. Не рухнуть в 암рак и хаос стране помогло то, что угнетённые апартеидом чёрные элиты, взявшие власть в стране, имели очень неплохой уровень образования и потому догадались оставить часть высокотехнологичного бизнеса в руках белых. В пояснении этого феномена надо сказать, Что при ужасном апартеиде колледжи ЮАР готовили каждый год в три раза больше чернокожих учеников, чем вся Африка вместе взятая. А относительное число автовладельцев среди южноафриканских негров превышало число автовладельцев в СССР. Ну, ещё и то помогло стране совсем не прокинуться в хаос, что рядом были в качестве страшного примера Мозамбик, Ботсвана и Зимбабве, где с белыми после освобождения не церемонились. В результате цивилизаторы покинули эти страны, и теперь там уже много лет царят ее величество гражданская война и его высочество голод. И никакой экономики вообще нет, хотя когда-то экономика Зимбабве была сравнима с южноафриканской. А теперь там только пули и кровь, мухи и спид. А протеид, конечно, с точки зрения сегодняшней морали был бякой и несправедливостью. Но если бы 200 лет назад белые люди сделали в Южной Африке не апартеид, а нечто пожёстче, то, что европейцы когда-то сделали в Северной Америке, Новой Зеландии и Австралии, провели тотальную культурную зачистку территории с последующим заселением её европейцами, сейчас ЮАР была бы островком цивилизованного мира, таким же, как Новая Зеландия. И никто даже не думал бы ни о каких санкциях, равно как не вспоминал бы о зачистке. Ну увы. Дорогая ложка к обеду. Курок нужно спускать вовремя. Система апартеида была мягкой формой того, что проделали с индейцами, майори и австралийскими аборигенами европейские колонисты. Но тогда слегка погеноцидничить было можно, а теперь не коหนают даже смягчённые варианты. Чего греха таить, апартеид был поистине ужасен. ЮАР при апартеиде имела крепкие границы, ограждающие её от остальной Африки. Неужели потому, что белые не хотели отпускать своих угнетённых негров в вольную Африку? Как раз наоборот. Негры из свободной Африки так стремились попасть в апартеидную ЮАР и стать угнетёнными, что приходилось тратиться на суровые из ограждения. Эту систему и сломали западные либерасты. Но перед тем, как сдать страну, белые южноафриканцы ещё некоторое время сопротивлялись международной блокаде. И первым актом их сопротивления было строительство индустрии по производству искусственного жидкого топлива. 60% потребностей страны в топливе обеспечивала химическая индустрия UR, производившая топливо и сырьё для химической промышленности из угля. При этом южноафриканской индустрии РЗД топлива, которая работала не в условиях войны, как германская, а в условиях конкурентной экономики, был накоплен большой практический опыт. Экстраполируя его на весь мир, можно узнать цену, которую человечество заплатило бы за отсутствие нефти на планете. Вот что пишет по этому поводу Эйгенсон. Суммарные капиталовложения для создания в угольном мире отрасли по производству примерно 4,5 миллиардов тонн твёрдых, жидких и газообразных углеводородов в год обошлись бы суммарно в 4,5 триллиона долларов. Много это или мало? Бам стоил в 300 раз дешевле. Вьетнамская война стоила Америке в 10 раз дешевле. Эталон дороговизны марсианская программа США обойдётся в 12 раз дешевле. Казалось бы, дорого. Но марсианская программа или вьетнамская война проекты краткосрочные, длящиеся считанные годы. А Нэфтиная эра длится практически век. И её инфраструктура тоже стоила своих денег, которые можно было бы пустить на производство РЗС топлива. Если же взглянуть с другой точки зрения, то мы увидим, что указанная сумма в 4,5 триллиона долларов всего лишь 1/8 часть валового мирового продукта за один год. И в этом разрезе задача уже перестаёт представляться сложной. Уж одну-то восьмушку годового валового мирового продукта можно растянуть на сотню лет без напряга. При этом, как показывают подсчёты Эйгенсона, которые я здесь опущу, цена барреля искусственной нефти, произведённой из угля, составляла бы всего-навсего 52 сегодняшних доллара. Нам уже привыкшим к более высоким ценам на нефть, эта цена не кажется слишком уж значительной, скорее весьма приемлемой. Правда, цены на нефть только недавно взлетели так высоко, и ещё неизвестно, как они поведут себя в дальнейшем. Но непредсказуемость нефтяных цен фактор, который мы уже отмечали. А в экономике важнее предсказуемость цены, Нежели дешевизна плюс волатильность, неопределённость, неуверенность рынка. Резюмируя всё сказанное, можно утверждать, что без нефти цивилизация на Земле не остановилась бы на паровозах и пароходах. Более того, её технологический облик практически не отличался бы от нашего, разве что забастовки шахтёров, любит они это дело, стали бы постоянным фоном политических событий. А вы когда-нибудь слышали о забастовках нефтяников? Между нефтяным и угольным мирами нет никакой разницы. И там, и там появились телевидение, интернет и цифровые фотоаппараты. И там, и там человек высадился на Луну. В альтернативной истории Германия тоже проиграла обе войны, причём вторую мировую в тот же самый день, который отметил в своих дневниках Шпеер. В обеих реальностях рухнула колониальная система. И в результате этого печального события, как в нашей нефтяной реальности, так и в угольной альтернативе Постиндустриальные страны кормят аграрные страны, поставляют туда сельхозпродукцию. Единственное отличие между мирами в угольной реальности СССР рухнул бы на четверть века раньше, поскольку его агонию продлила самотлорская нефть. Мы запросто могли бы жить без нефти и даже лучше, потому что в нашей реальности нефтяными деньгами подпитывается арабский терроризм.